Ганнибал. Верность клятве. Ганнибал. Звон и грохот оружия, великие победы, знаменитые боевые слоны. Ганнибал полководец и государственный деятель Карфагена, государства в Северной Африке, главного соперника древнего Рима. Рим стал великим именно победив Карфаген. Как известно, молва любит в истории победителей и обиженных. Ганнибал причудливо соединяет в своей судьбе и то, и другое. О нем немало написано, причем исключительно его врагами, римлянами. В Карфагене вообще не очень любили писать исторические сочинения. Там писали в основном счета, реестры, чеки. Это была страна торговли, презирая жизнеописание Карфагения. Какое-то время даже осуждали греческие традиции письменной истории и запрещали изучать греческий язык. Так вот, о Ганнибале писали римляне, в том числе Тит Ливий и Плиний-младший. Но что изумляет? Они отдавали ему должное. Они понимали, что Риму не стоило бы гордиться победой над слабым противником. А вот одолеть Ганнибала... Это действительно заслуга. У такой крупной личности, как Ганнибал, в истории неизбежно появляется мифологический шлейф. Кто не знает выражения Анибалова клятва»? Анибалова, ибо в России до революции говорили «Аннибал», а не «Ганнибал». Как произносили это имя люди в древности, в точности неизвестно. Это сочетание слов означает «твердая решимость бороться до конца», обещание неизменно следовать своим идеалам. А ведь Ганнибал действительно девятилетним мальчиком принес клятву, которую от него потребовал отец, и всегда был ей верен. Еще он знаменит как гениальный полководец. Современные историки военного искусства отмечают его стратегию, маневры, хитрости, которые он применял, развитость разведки, у него всюду были надежные люди, его личную отвагу. Битва при Каннах, например, до сих пор считается классикой военно-стратегического мышления и поведения. Ее сравнивают даже со Сталинградским сражением в ходе Второй мировой войны. Сохранилось, наконец, знаменитое выражение «Хеннибал Энте Портес» «Ганнибал у ворот». Оно снова зазвучало время спустя столетия после Ганнибала во время Спартаковского восстания. Эта фраза – память о страхе, который вызывал Ганнибал у самой мощной воюющей страны древности. Карфаген – город-государство. Колония людей, которые пришли в свое время из Финикии, с береговой полосы современного Ливана и северо-западной Сирии. Там были некогда их знаменитые города Сидон, Тир, Сур в современном Ливане, Библ, на его месте ливанский Джибейл. Как бился Александр Македонский, осаждая Тир. Надо сказать, что Ганнибал родился всего через 76 лет после смерти Александра Македонского и, став военачальником, сравнивал себя с этим великим полководцем. По преданию он сказал, «Если бы я победил Рим, я был бы выше Александра, а так я все-таки после Александра». Финикийцы, теснимые соседями, прежде всего ассирийцами, вынуждены были искать, где им пристроиться. Торговцы, прекрасные мореплаватели, они рассеялись по Средиземноморью. Больше всего их привлекали остров Сицилия на юге Италии, тогда еще Риму не принадлежавший, и Север Африки. В Африке выходцы из Тира в IX веке до нашей эры основали Карфаген, который со временем стал не колонией финикии, а самостоятельным городом-государством. Это окраина современного города Туниса место былого Карфагена, стертого римлянами с лица земли, буквально уничтоженного после Третьей Пунической войны, а Ганнибал – герой Второй Пунической войны. Название «пуническое» связано со словом «пуны». Так называли себя сами жители Карфагена. К третьему веку до эры культура Карфагена представляла собой некую смесь наследия Востока и эллинистической Греции – Очень большой город, около 700 тысяч населения, в то время как в Риме проживало менее 300 тысяч. Рим тогда только выходил в первые державы мира. Карфаген – торговый посредник между Востоком и Западом, прежде всего Испанией. Ганнибал родился в 247 году до нашей эры в семье крупного карфагенского военачальника и государственного деятеля по имени Гамилькар Барка. Барка переводится как «молния». Семья вела свою родословную от одного из спутников Элисы, легендарной основательницы Карфагена, со временем обожествленной и принявшей облик богини Тинит. Отец очень гордился своими тремя сыновьями. Ганнибал был старшим. Ему дали самое распространенное пуническое имя. Ганнибал переводится как «милости в камне Баал», а Баал — «Бог неба, грозный и страшный». Детство Ганнибала прошло в Иберии, на территории нынешней Испании, в суровой и дикой стране. Отец все время воевал. Были еще два брата. Газдрубал, чье имя означает «мне помогает Баал», примет участие в походе Ганнибала в Италию, возглавит войска в Испании и будет убит в бою. Магон, в переводе «дар», погибнет в Италии много позже. Кроме того, у Ганнибала три сестры. Муж одной из них, Газдрубал красивый, сыграет заметную роль в судьбе зятя. Существует исторический анекдот. Три мальчика, Ганнибалы-братья, играют, резвятся. Отец смотрит на них и говорит. «Вот левята, которых я расщу на погибель Риму». Что же это за идея погибели Рима? Как она возникла?» Политическое устройство Карфагена в это время сильно отличалось от римского. Рим, объединив Италию под своей властью, продвигался в сторону демократизации. Римляне гордились тем, что народ участвует в управлении. Карфаген – строго олигархическое государство. Совет 30, высший орган власти, самые богатые, самые знатные и, как покажет судьба Ганнибала, самые жадные до власти денег. Эта олигархическая республика назначала полководца, а армия, в отличие от римской, здесь была исключительно наемная. Карфаген воевал не за счет своих жителей. Наемниками становились представители разных этносов. У Ганнибала были наемники из Испании, Галлии, будущей Франции, Северной Италии. Все они воевали за деньги, а возглавлял их военный вождь, пользовавшийся большим авторитетом. Таковым был отец Ганнибала, а позже и он сам. Рим и Карфаген были соперниками. Между ними шла борьба за мировое господство, в тогдашнем понимании, за влияние от Пиренейского полуострова до Ефрата, от скифских степей Северного Причерноморья до песков Сахары, бились не на жизнь, а на смерть. Первая Пуническая война 264-241 годов до нашей эры. Битва двух морских держав за Сицилию. Римляне отстояли свои позиции. Карфагенянам пришлось уйти с Сицилии и выплачивать Риму контрибуцию. Отец Ганнибала сражался мужественно и отчаянно, и все-таки проиграл. После этого он отправился командовать карфагенскими войсками в Испании, сражаться с местными племенами, воинственными, суровыми. Там удалось захватить серебряные рудники. И это помогало военачальнику поддерживать свое войско, хорошо платить наемникам и достигнуть определенного успеха. Но сам Гамилькар Барка рассматривал все это только как подготовку к будущей войне с Римом. Дети полководца постоянно жили в военном лагере, обучались воинскому искусству. Вообще об образовании Ганнибала трудно судить. Видимо, с мальчиком занимались и домашние учителя. Он изучал языки, овладел греческим. По свидетельству его римского биографа Корнелия Непота, он сочинил несколько книг на греческом языке. Книг не в современном смысле слова. Книгой называли «рукопись, которая умещается на одном свитке». Детство Ганибала заканчивается в момент принесения клятвы. Была ли она буквально так обставлена, как описывают источники, это неизвестно, но что-то произошло. Через три года после сражения в Первой Пунической войне отец привел девятилетнего сына в храм и принес жертву грозному Баалу. Надо сказать, Баал принимал и человеческие жертвоприношения, что решительно отличало культуру Карфагена от культуры Древнего Рима Римляне этот обычай всегда осуждали. В Карфагене в жертву часто приносили младенцев, а именно первенцев из знатных семей. Младенцев спускали по жолобу, и они падали, как считалось, в гиену огненную. Ганнибалу посчастливилось не оказаться жертвой, но от него потребовали определенной жертвенности. Отец велел ему дать страшную клятву, Смысл, который был в том, чтобы посвятить всю свою жизнь борьбе с Римом. И мальчик поклялся, как пишет один из историков, ухватившись за рога алтаря с изображением быка. Какое впечатление это должно было произвести на ребенка. Он, по счастью, оставшийся в живых в младенчестве, держится за рога быка, воплощающего кровожадного баала, и приносит клятву. Это его личное жертвоприношение, и вся дальнейшая жизнь посвящена выполнению данного обещания. В 2029 году до нашей эры, когда Ганнибалу было 18 лет, отец погиб, утонул при переправе в ходе очередных военных действий. Его сменил зять Газдрубал, а Ганнибал стал командовать при нем конницей. Это продолжалось недолго. В 2021 году до нашей эры Газдрубал пал от руки убийц, и тогда войско избрало, провозгласило 26-летнего Ганнибала главнокомандующим. Карфагенский сенат был не в восторге. Считалось, что новый полководец Молот не так велик его опыт, но войско сказало свое слово столь властно, что сенат счел за лучшее утвердить эту кандидатуру. Так судьба привела Ганнибала к реальной возможности исполнить свою клятву. Можно сказать, началась его настоящая биография. О его частной жизни мы почти ничего не знаем. Туманно говорят, что у него была некая жена из Испании. Есть упоминания о его равнодушии к прекрасным пленницам, которых было в его распоряжении сколько угодно. Поговаривали даже, что на этом основании можно было усомниться в его африканском происхождении но он просто жил единственной страстью, искал повод для того, чтобы разразилась война с Римом. Ганнибал был нарочито дерзок с римскими послами. Не помогло. Римляне решили сделать вид, что ничего не замечают. Тогда он привел войска под стены находившегося под властью Рима города Сагунта на Пиренейском полуострове и восемь месяцев его осаждал. И уже после того, как этот важный для римлян город пал, Им ничего не оставалось, как, угрожая войной, потребовать выдать Ганнибала для наказания. А ему именно этого и надо было. Карфаген отказался выдать своего полководца. Началась война, которая длилась почти 20 лет и получила название Второй Пунической. У римлян был четкий, заранее составленный план. Они собирались вести войну на двух фронтах – в Африке – и в Испании. Но Ганнибал взял и стремительно разрушил все эти штабные планы. Он двинул свое огромное войско, не меньше 80 тысяч человек, в Италию. Это считалось невозможным. На пути были два могучих горных хребта – Пиренеи и Альпы. Кто же может такое придумать, идти туда пешком? Ганнибал пошел. Он продвигался к Италии, с потрясающей быстротой, воодушевляя наемников собственным примером. Тетливий пишет о нем. Он одинаково терпеливо переносил жару и холод. Меру еды и питья он определял природной потребностью, а не удовольствием. Выбирал время для бодрствования и сна, не отличая дня от ночи. Многие часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал на земле среди воинов, стоявших на постах и караулах. Он далеко опережал всадников и пехотинцев, первый вступал в бой, последним покидал сражение. Он вызывал у воинов уважение своим личным мужеством, железной волей. Перед ней Ганнибал преодолел стремительно и двинулся к Альпам. У него было 37 слонов. Это особенность карфагенского войска, слоны, которых не было у римлян. Поначалу слоны произвели на противника ошеломляющее впечатление. Потом римляне успокоились и стали называть их «луканскими быками». А еще позже научились так на них влиять, чтобы испуганные неуправляемые слоны стали не только бесполезными, но и опасными для тех, кто их использует. А из слонов Ганнибала со временем уцелел только один. Но пока со слонами... Неожиданным маршрутом, разрушив римский генеральный план, Ганнибал примерно за 15 дней переходит Альпы и приводит войско в Италию. Далее следует серия сенсационных подвигов, которые и сотворили его великий образ. Перейдя Альпы, он, образно говоря, свалился на голову римлянам в северной Италии, в долине реки По. Армия Ганнибала была в тот момент непобедимой но римляне обладали умением очень быстро учиться, что и позволило им создать мировую державу. В Первой Пунической войне они научились воевать на море. Изначально карфагенине, потомственные мореплаватели, были сильнее в морском бою, но римляне изобрели абордажные мостики, которые они перебрасывали с корабля на корабль, превращая морской бой в вариацию сухопутного. Теперь перед ними была мощная карфагенская конница, всегда наносившая решающий удар. Римляне прежде делали ставку на пешее, тяжело вооруженное войско, но они опять учатся и победят Ганнибала благодаря сильной коннице. А пока преимущество на его стороне. В ноябре 218 года до нашей эры происходит сражение на реке Тицини, притоке реки По. Ганнибал разбивает консула Публия Корнелия Сципиона, отца будущего своего победителя. В конце декабря 218 года до нашей эры битва на реке Требии, тоже притоки По, и опять победа Ганнибала. И самая знаменитая 21 июня 217 года до нашей эры битва при Тразименском озере. Это совершенно потрясающая история где Ганнибал показал себя великим полководцем. Он пополнил свою армию восставшими галами, которые были недовольны римским владычеством. Три дня и четыре ночи армия шла по грудь в воде по болотам у реки Арна. Отдохнуть можно было только на трупах павших лошадей. Там погибли все слоны, кроме одного. У самого Ганнибала началось некое воспаление в глазу, В итоге он потерял глаз. Благодаря своему совершенно безумному маневру Ганнибал обошел заготовленные римлянами укрепления. Он обманул бдительность консула Фламиния, который, не ожидая такого, расположил свое войско на более возвышенных местах. Когда Фламиний оказался на тесном пятачке, на него со всех сторон ринулось карфагенское войско. Это было страшное побоище сам консул убит, десятки тысяч людей без пощады уничтожены. Жертвы были с обеих сторон, но римляне понесли значительно больший урон. Это была победа полководца, человека, преодолевшего немыслимые тяготы войны. Казалось, Рим обречен. Ганнибал двинулся в Апулию, юго-западную часть Италии. Ему требовалось время для восстановления сил войска, для его пополнения переснаряжения. Римляне в ужасе избрали диктатора, Квинта Фабия Максима, который вскоре получил прозвище Кунктатор Медлительный. На самом деле это был разумный человек, который понял, что не надо торопиться лоб в лоб, сшибаться с Ганнибалом. Правильнее отдельными нападениями, стычками, мелкими сражениями обессиливать страшного врага. Этим квинт Фабий Максим напоминает Барклая де Толли, изматывавшего Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. И тоже тактика оказалась достаточно разумной. Но кунктаторов не любят. Считают трусами, чуть ли не предателями. Квинта Фабия Максима отстранили. А впереди было еще одно страшное поражение римлян. Битва при Канах в западной части Италии 2 августа 216 года до нашей эры. Самое знаменитое сражение Ганнибала, классика учебников по военной истории. Он построил войска полумесяцем, расположив в центре самых слабых наемников и добился желаемого результата. Римляне Ударили по центру, прорвали, подавили его и зарылись в глубину его войска. Знаменитый прием. Разделение войска соперника на две части, окружение этих частей по отдельности, а затем полное уничтожение. Многие десятки тысяч людей погибли. Римская армия была уничтожена. Ганнибал не торопился идти на Рим. Он подошел близко, но штурмовать Рим не стал, ждал подкрепления. Войско во главе со своим братом Газдрубалом, которое должно было прийти из Испании, но по дороге брат был разбит. В 211 году до нашей эры Ганнибал у ворот Рима. В городе тот самый клич: Ганнибал Энтепортас» И настоящая паника. Но он не штурмует продолжает маневрировать, потому что не получил подкрепления. Рим постепенно приходит в себя. Это великая способность римлян сохранять мужество, перестраиваться, обучаться. Причем армия Ганнибала – это наемники. Рим же защищают граждане. Гражданская община ощетинивается для защиты своих интересов. И то самое, что Лев Николаевич Толстой – гениально называл духом войска, решающим судьбу сражения, судьбу войны, здесь было на стороне римлян. Пока Ганнибал, не дождавшийся подкрепления, маневрирует уже без особого успеха, римляне наносят Карфагену удары в Испании, теснят со всех сторон. Перевес сил уже на стороне Рима, а хуже всего то, что Ганнибала перестают поддерживать из Карфагена. Позже сам он сформулирует это так. Не Рим, а Карфагенский Сенат победил Ганнибала. Ему не доставляют должных средств. У него нет такой вольготной финансовой ситуации, которая была в свое время благодаря достижениям его отца в Испании. У карфагенской знати крепнет опасение, что такой прославленный полководец станет опасным для республики, то есть для власти. Олигархия – всегда предпочитает, чтобы все власти имущие были более или менее равны друг другу, чтобы все вместе, единым жадным корыстным кулаком, сжимали страну. А личность, возвышающаяся над ними, их смущает, тревожит. Они не то чтобы открыто вредят Ганнибалу, но давно не помогают ему. И он ощущает невозможность продолжать наносить такие чувствительные удары, как те, которые он наносил Риму прежде. К тому же у римлян появляется талантливый командующий Публий Корнелий сципион младший, который получит затем почетное прозвище Африканский, будущий победитель Ганнибала. И в 204 году до нашей эры карфагенский сенат отзывает Ганнибала в Африку на защиту отечества. В общем-то все логично, все правильно, но ему помешали продолжать войну на территории Италии. Он пребывает в Африку, настроенный на новые победы. Ему 43 года, а в 202 году до нашей эры, когда в конце осени состоится битва при Заме, 44. Это овеянный славой, еще полный сил человек. Но его ждет единственное крупное поражение. За 20 лет войны Рим многому научился. После битвы при Заме, которую Ганнибал проиграл, был заключен мир, очень выгодный для Рима. Карфаген лишился права иметь флот, сохранил владение только в Африке, должен был в течение 50 лет платить контрибуцию. Но Рим выиграл не только это. Он выиграл самого себя, как потенциального лидера тогдашнего мира. Научившись воевать с таким соперником, как Ганнибал, мобилизовываться, когда казалось все кончено, переносить гибель консулов, потери десятков тысяч людей, преодолев все это, Рим и сделался равным самому себе. Как ни странно, некоторое время после поражения Ганнибал занимал в Карфагене должность суфета, первого лица верховного судьи. Что же он делает на этой должности? Начинает бороться с продажностью тех, кто наживался на войне, кто, вероятно, подыгрывал врагам. Но очень скоро он получил информацию о том, что власти Карфагена намерены таки ответить на многолетние требования римлян и выдать его победителю. В 195 году до нашей эры он бежал. Далее последовали 12 лет эмиграции. Сначала он направился в Сирию, к Антиоху III, потом он у правителей Армении, затем в Вифинии, у царя Прузия. И все эти годы он верен клятве. Он не просто спасает свою жизнь, но старается подтолкнуть правителей малазийских и южноевропейских государств к борьбе с Римом. Ганнибал еще рассчитывает создать новую коалицию и вернуться к делу своей жизни – Он даже принимает участие в нескольких не очень значительных, не очень крупных сражениях против Рима, нигде не терпит поражения, но это, конечно, не тот масштаб. Ему не удается найти тех, кто рискнул бы поднять знамя борьбы против Рима за мировое первенство, как некогда Карфаген. Ганнибалу приписывают слова «Моя жизнь — неизменные усилия воли к единственной цели». Да он имел право так сказать. Он мог мысленно отчитаться перед отцом в том, что клятвы, принесенные в детстве, он никогда не нарушил и всегда стремился ее исполнить. Однако Рим был уже настолько сильнее всех государств, пытавшихся сохранить свою независимость, что Ганнибалу всюду угрожала опасность быть выданным. В очередной раз он получил информацию о том, что Прузий, царь Вифинии, сравнительно небольшого государства в Малой Азии, которое маневрировало между соседними правителями, Прузий, который долго притворялся другом, готов выдать его римлянам. В 183 году до нашей эры яд из перстня прервал жизнь Ганнибала. Римский политик и оратор Марк Тулий Цицерон говорил, «Сограждане изгнали его», А у нас мы видим, он, враг наш, прославлен в писаниях и в памяти. Его непримиримые враги сохранили для потомства память о нем.